А счастье было так близко. Решение жениться было вызвано не одним только чувством к Наталье Николаевне Гончаровой. Были и другие увлечения. Вместе с тем Пушкин искал семейного счастья, тепла домашнего очага. Он устал от вечной жизни на больших дорогах, беспорядочного, холостого существования. Кроме того, его творчество, тот новый путь, на который он выводил отечественную литературу, требовали внутренней свободы и отказа от внешней вольности поэтического поведения. Все это он надеялся найти в союзе с первой красавицей московской ярмарки невест Наташей Гончаровой. Добиться этого брака ему стоило большого труда. В сущности, Пушкин искал спасение. Будущее виделось ему грозным, и грозы скоро загремели. Секретно. Честь имеюсь им донести, что известный поэт-отставной чиновник 10 класса Александр Пушкин прибыл в Москву и остановился Тверской части, первого квартала, в доме Обера, гостиницы «Англия», за коим секретный надзор учрежден. Полицмейстер Миллер. В рапорте Обер-полицмейстеру города Москвы. 20 сентября 1829 года. По записи Аненкова, со слов Ланской, Гончаровой Пушкиной. Пушкин, приехав в Москву, по возвращении с Кавказа, только проехал по Никитской, где был дом Гончаровых, и тотчас же отправился в Малинники к Вульфовым. Мадзалевский. Гончаров помнит хорошо приезд Пушкина с Кавказа. Было утро, мать еще спала, а дети сидели в столовой за чаем. Вдруг стук на крыльце, и вслед за тем в самую столовую влетает из прихожей калоша. Это Пушкин, торопливо раздевавшийся. Войдя, он тотчас спрашивает про Наталью Николаевну. За нею пошли, но она не смела выйти, не спросившись матери, которую разбудили. Будущая теща приняла Пушкина в постели. Гончаров по записи Бартенева. Однажды мы сидели в кабинете Василия Львовича Пушкина. Он, Салтыков, Шаликов и я. Отворилась дверь и вошел Александр Сергеевич Пушкин. Поэт обнял дядю, подал руку Салтыкову и Шаликову. Василий Львович назвал ему меня, мы распланились. Александр Сергеевич рассказывал о своей поездке в Ерзум. Между тем, князь Шаликов присел к столу и писал. Недавно был день вашего рождения, Александр Сергеевич, сказал он поэту. Я подумал, что никто не воспел такого знаменитого дня, и написал вот что. Он подал бумагу Пушкину, тот прочитал, пожал руку и положил записку в карман, не делая нас участниками высказанных ему похвалах. Кононов. Примечание. В дамском журнале князя Шаликова помещено стихотворение без подписи. К Александру Сергеевичу Пушкину в день рождения. «Когда рождался ты...» Кор в олимпийском мире средь пророчески воспел. Младенца славный ждет удел, пленять сердца игрой на лире. О Полтаве Пушкина я первый писал, как о поэме народной и исторической. Незабвенно мне, как благодарил меня потом за мою статью Пушкин, возвратясь из своего закавказского странствия, где набирался он впечатлений войны под руководством своего друга Раевского. Тогда же, узнав от Пушкина, что он написал Полтаву, не читавший еще Канисского, я познакомил его с нашим малороссийским историком и подарил ему случившийся у меня список истории русов, об которой он написал потом прекрасные страницы. Максимович. Сохранился альбом младшей из девиц Ушаковых, Елизаветы Николаевны. Первоначально это был чистенький альбом, который разные неизвестные в литературе лица украшали своими русскими и французскими стихами. Но потом тетрадка была предоставлена в распоряжение Пушкина, и он испестрил ее своими рисунками.